Я проснулась, резко сев на кровати. Хотела закричать, но не могла выдавить из себя ни звука. Вокруг стояла кромешная тьма. За окном стемнело, камин не разжигали, светильники, которые включались на ночь, также были потушены. В комнате, да и вообще в доме, было очень тихо, можно даже сказать, стояла зловещая тишина. Я затаилась, словно ожидая, что сейчас случится что-то ужасное. По виску медленно сползла капелька пота. Подобный страх у меня уже возникал, когда обнаружилось, что я снова проснулась в той комнате пансиона миссис Лоффман в Блумсбери. Животный, необъяснимый, неподдающийся управлению ужас. Прошло время, не знаю сколько. Как и в прошлый раз, я успокаивалась, страх постепенно отступал и рассеивался. Спустя некоторое время я опустила ноги на пол, и сделала несколько шагов в сторону двери. Полоска света пробивалась из-за неплотно закрытой двери библиотеки. Я слышала негромкие мужские голоса. Судя по повышенному тону, жестким интонациям, шипящим звуком, и то и дело взлетающим гласным, было понятно, что разговор был весьма непростым. Каждый звук был натянутым, как тетива лука, и приглушенно звенел в абсолютной тишине дома. Слов было не разобрать. «Кто это мог быть?» Я подкралась еще ближе и, снова затаившись, прислушалась. На мгновение все голоса показались мне знакомыми. «Неужели?» Лихорадочным движением я толкнула дверь. Перед пылающим камином в креслах, расставленных полукругом, сидели Гектор, Джефф и Джейк. По их лицам пробегали отблески огня. Они одновременно посмотрели на меня. Мне стало жутко. «Александра, проходи. Мы как раз говорили о тебе», — ровным голосом произнес Джефф. «Присаживайся». И он указал мне на пустой стул, стоящий ровно посередине полукруга спинкой к пылающему камину. Я не заметила его сразу. Это удивительное собрание у Джейка в библиотеке мне совсем не понравилось, несмотря на то, что еще совсем недавно во сне Я умоляла их всех остаться со мной. Но теперь что-то подсказывало мне, что нужно бежать отсюда со всех ног, и чем дальше, тем лучше. Я... Язык прилип к небу. Я... Лучше пойду. Вам наверняка есть что обсудить. Вы так давно не общались все втроем! Лепетала я, мелко отступая к двери, но Гектор рявкнул. «Александра, сядь!» Я вздрогнула, и подчинилась. Теперь мы вчетвером сидели темной безлунной ночью в библиотеке Джейка, освещенные лишь неровным светом танцующего пламени. От огня мне мгновенно стало тепло, жар пока еще лишь ласково грел меня, но, бросив взгляд на поленье, что еще не успели разгореться, я поняла, что прогреюсь сегодня основательно. Мои визави раскинулись в красивых темно-бордовых креслах, потертых от времени, но явно представляющих антикварную ценность. Каждый из них внимательно и настороженно наблюдал за мной, как наблюдают за хищником в зоопарке. С одной стороны, хищник в клетке, и все под контролем, с другой неизвестно, что он может выкинуть. Мы молчали. Воздух был таким плотным и наэлектризованным, что казалось, его можно потрогать. Я переводила взгляд с одного на другого, рассматривая каждого из моих мужчин. Гектор в своей любимой черной водолазке, Небритый, с темными кругами под глазами и растрепанными волосами, был таким, каким я его помнила, угрюмым, тяжелым и невыносимо прекрасным. Его руки были перепачканы краской, темной краской. Джефф сидел слева от него. Он переоделся после заседания. Рубашка была застегнута не на все пуговицы, будто бы случайно, говоря «Я слишком уверен в себе» и ленив, чтобы зацикливаться на внешнем виде. Его интарные глаза, поблескивая от огня, сверлили меня. Рыжие волосы в свете огня словно покрывались темными искрами. Поза обманчиво казалась расслабленной. Он был словно лев, нежившийся на солнышке, но готовый в любую минуту к броску, который для жертвы станет фатальным. Я перевела взгляд на Джейка. Он был одет в белую рубашку и темные брюки. Его волосы были идеально уложены, ухоженные руки нервно теребили лист бумаги, впрочем, как и всегда. Красивое, правильно вылепленное лицо заливал лихорадочный румянец, а выражение глаз было несчастным. Он явно меньше всех хотел принимать участие в этом собрании. Я смотрела на них и думала, как жаль, что нельзя иметь одного, в котором можно любить их всех. Молчание прервал Джефф. «Привет, жена!» Джейк при этих словах закусил губу так, что она посинела. Гектор стал мрачнее тучи. Я промолчала, выжидая, что последует дальше, а Джефф продолжал в своей извительной манере. «Как ты думаешь, милая, кого мы тут обсуждаем?» «Не знаю и знать не хочу», — я стала иршиться. «С вашего разрешения хотелось бы покинуть эти замечательные посиделки». Мне есть чем заняться. «Так вот», — продолжал он ласково, словно не слыша меня, «мы тебя обсуждаем. Точнее то, как ты опять чудесно появилась, заморочила нам головы своей вымышленной амнезией и снова использовала нас в своих коварных целях. И тебе придется остаться с нами, дорогая». «Что значит придется? Не хочешь ли ты сказать, что будешь удерживать меня здесь силой?» «Именно это я и хочу сказать». «Но я буду кричать!» Мне и в самом деле становилось страшно от того, что эта троица задумала. «Валяй! Насколько я помню, на Эриске соседи настолько далеко живут друг от друга, что можно охрипнуть от криков, но так и остаться неуслышанной». «Что вы устроили здесь такое?» Мой голос прозвучал пронзительно, нервно и неестественно в тишине дома. «Видишь ли, Алекс?» Голос Гектора прозвучал глухо. «Мы обсуждаем твой второй выход, если можно так сказать. Пытаемся вытащить на поверхность твою глубоко спрятанную цель». «Гектор, что ты говоришь такое? Никакой тайной цели нет. Вся моя история, правда?» «Ты использовала свой вымышленный рассказ про амнезию вперемешку со слезами и фантастически сыгранным отчаянием, чтобы подобраться к Джеффу». «Ты снова воспользовалась мной!» Он словно не слышал меня или просто не хотел слышать. Я поверить не могла в то, что он говорит. Вот они, значит, как все вывернули. Собрались, называется, чтобы обсудить мое поведение. От страха не осталось и следа. Теперь по крови разливалась темная, словно чернила, злость, которая придала сил и уверенности моим словам. «Гектор», — сказала я насмешливо, — «Неужели ты думаешь, что если бы я хотела подобраться к Джеффу, то использовала бы такой длинный путь, терпела бы твои бесконечные депрессии и истерики, позировала бы тебе часами, если бы не любила тебя? А ты сам? Ты хочешь сказать, что не воспользовался мной, чтобы потешить свое эго? Разве ты не говорил, что готов душу дьяволу продать, лишь бы я была рядом? Что счастлив лишь от того, что я была только с тобой и больше ни с кем из них? Я кивнула в сторону Джеффа и Джейка. Обвиняя Гектора, я расходилась все больше, укрепляясь в собственной правоте. «А ты?» — я набросилась на Джеффа. «Ты начал отношения со мной, прекрасно зная, что я еще с Гектором. Тебя это не остановило!» «Я был против», — прошептал Джейк, но никто не обратил на него внимания. В главных ролях сейчас блистали Гектор, Джефф и я. «Вот что я хочу сказать!» Я уперла руки в бока. «Это я, марионетка в ваших руках. Вы используете меня как трофей, факт обладания которым тешит ваше самолюбие. Но вам глубоко наплевать на меня как на личность. Хоть кто-то из вас подумал, что я при этом чувствую и что я хочу на самом деле». От собственной эмоциональной речи моя кожа покраснела и мне сделалось нестерпимо жарко. Или это от огня, который все веселее разгорался в камине, все большим жаром обдавая мою спину? Я обвиняла их троих, но сама не могла ответить на вопросы, что бросала им. Что же я хочу на самом деле? Где теперь я настоящее? Сейчас было ясно только одно. Нужно убедить их ослабить хватку и бежать из этого дома, сэриские Барра, да и вовсе из Великобритании. «В этом есть зерно истины». Милостиво согласился Джефф. «Но этого соперничества могло не быть, если бы ты однажды не появилась в нашей жизни и сама не позволила передавать себя, как тот самый трофей». Опять воцарилось гнетущее молчание. Я собиралась с мыслями, чтобы выступить с новой пламенной речью, но мысли не слушались и не прыгали с места на место, как кузнечики в высокой траве, и я никак не могла поймать их. Джефф меня опередил. Он откашлялся и торжественно начал. «Мы собрались здесь для того, чтобы вершить суд над госпожой Александрой Горинг в девичестве Суворовой». «Я встала! Что за чушь? Я ухожу и не собираюсь присутствовать при этом фарсе!» «Сядь!» — приказал мне Джефф таким тоном, что у меня перехватило дыхание, но я не подчинилась, не села. Однако и с места тоже не сдвинулась. Гектор, нахмурившись, смотрел в пол. Джейк ерзал на стуле так, словно он сидел на пчеле. «Джейк!» — обратилась я к нему. «Как ты можешь допускать подобное в собственном доме? Ты разве забыл, что я твоя девушка?» Он не знал, куда деваться от моего взгляда. «Я...» «Против. Я был против!» — тихо проговорил он. «Они сами пришли». «Он допускает это, потому что на тебя у меня прав больше, чем у него». Мне показалось, или я услышала горечь в словах Джеффа? «Сегодня и до того момента, пока бумаги о разводе не будут подписаны, я имею прав на тебя. Более чем достаточно». Я повернулась к Гектору, который молча слушал наше пререкание, сжав губы в тонкую полоску. «Гектор, неужели тебе все это нравится? Вместо того, чтобы создавать гениальные произведения искусства, ты устраиваешь самосуд надо мной. И за что?» За то, что ты писал мои портреты, а потом выставлял свои картины в лучших галереях? Ты как чума, Алекс! Я уже говорил тебе об этом. Ты поражаешь человека незаметно, подкрадываешься и сжираешь его изнутри. Он храбрился, но было видно, что и ему не по себе. Да что же это такое? вскричала я, всплеснув руками и признав свое бессилие, с размаху упала назад в кресло, сердито скрестив руки на груди. Что ж? «Валяйте! Я вас внимательно слушаю!» Опять воцарилось молчание, и через несколько секунд председательствующий Джефф продолжил. «Итак, Александра, мы собрались здесь, жертвы и обвинители в одном лице, чтобы добиться от тебя объяснения твоих мотивов и поступков, а также понять и договориться о том, что ты будешь делать дальше «Ха! По-моему, это неслыханная дерзость!» Я без адвоката разговаривать с вами не буду. Имейте в виду, что после этого заседания я подам на вас за издевательство в суд по правам человека». Джейк побледнел, но ничего не сказал. «Алекс, это Гектор решил ставить свое слово. Тебе придется нам отвечать. Потом можешь подавать свои иски хоть во все инстанции. Сейчас же мы требуем объяснений и не уйдем отсюда, пока не получим ответы на все вопросы». Я сразу успокоилась и поняла, как нужно действовать дальше. Насколько это было возможным в моей ситуации, я заняла вальяжную позу. От жара камина мое тело покрылось испариной и теперь блестело. Я расстегнула верхние пуговицы на блузке и облизнула губы. Я чувствовала на себе взгляд каждого из них. «Хорошо. Я тоже хочу найти ответы на свои вопросы. Если вы готовы помочь мне с этим», «Тогда мы сможем договориться». «У нас нет от тебя секретов», — сказал Джейк. «Джейк, милый, думаю, старшие товарищи посвящают тебя не во все свои дела. Принеси мне, пожалуйста, стакан воды, а то сегодня удивительно теплый вечер, и пить очень хочется». Джейк поднялся, дрожащей рукой плеснул мне воды. «Спасибо», — сказала я, и наклонилась немного вперед, чтобы открыть обзор моего весьма глубокого декольте. Задавайте ваши вопросы. «Какова цель твоего пребывания на острове?» Джефф лениво смотрел на меня, нисколько не смущаясь и разглядывая все доступные его взору части моего тела. «Я говорила вам всем, докопаться до истины, попытаться вспомнить, кто я». «Видимо, все удалось, и память чудесным образом восстановилась», вкрадчиво произнес Джефф. «Нет», — я покачала головой. Кое-что показалось мне знакомым, но это лишь обрывки. Например, комната или каминная полка. «Если ты ничего не помнишь, как тебе пришло в голову использовать нас троих снова?» Чётко проговаривая каждое слово, произнес Гектор. «Я никого не использовала. Я была рядом с каждым из вас, и мне казалось, что это делает вас счастливыми». Но Гектор, как всегда, меня не слушал. Сценарий очень простой. Ты использовала меня, чтобы снова подобраться к Джеффу, а затем убедить его отдать тебе половину его состояния. После ты просто ушла к Джейку. Все как по команде посмотрели на Джейка. Воля, казалось, совсем покинула его. Мне стало одновременно противно и жалко его. Я не делал ничего, чтобы могло повлиять на ее решение. Клянусь вам! То есть, по твоей версии, моей конечной целью было обогатиться за счет Джеффа и жить долго и счастливо с Джейком. Так? Верно. Как-то неуверенно протянул Гектор. Тогда ваши обвинения не обоснованы, потому что, исходя из вашей логики, я не использовала троих ради достижения своих целей, а только двоих. Получается, что Джейк и есть моя цель. Тогда мне следовало сразу прийти к нему, окрутить его, воспользоваться его благами и жить долго и счастливо. Насколько я знаю, Джейк вовсе не бедствует, У него вполне приличный трастовый фонд. Опять воцарилось молчание. Они обдумывали мои слова, в которых, безусловно, было зерно истины. «Тогда почему ты -то была сначала с Гектором, потом с Джеффом, а теперь со мной?» — воскликнул Джейк. «Я не знаю, как так выходит!» — сказала я, потупив взгляд. «Я действительно любила и люблю каждого из вас. И клянусь, что была искренна. Вы нужны мне так же, как я нужна вам!» «Но по одному мне вас мало». Джейк испуганно смотрел на меня. «Что это значит, Алекс, дорогая?» Я вздрогнула от страшного шума за окном. От ветра там что-то с грохотом упало. Наверное, приставная лестница. Это вывело меня из романтическо-откровенного состояния, и я решила перейти в наступление. Я ответила на часть ваших вопросов. Теперь и вы ответьте на мои. «Ты не в том положении». «Чтобы ставить нам условия», — протянул Джефф. «Ты тоже дорогой, не строй из себя всемогущего, а то я не подпишу бумаги о разводе, и ты окажешься не только бывшим знаменитым холостяком, но и нынешним знаменитым рогоносцем, потому что твоя жена будет жить долго и счастливо с другим мужчиной». Джефф побагровел и хотел что-то ответить мне, но ему не дал Гектор. «Хватит тратить время на взаимные угрозы, мы ответим на твои вопросы». «Спасибо, Гектор. Прошу, расскажите все, что вы обо мне знаете. Откуда я появилась в первый раз? Что изменилось во мне, не знаю. Прическа, тело, новые родинки. Есть что-то новое, что бросается в глаза?» Мужчины выглядели ошеломленными, они ожидали чего угодно, но не этого. «Ты действительно хочешь сказать, что ничего не знаешь об этом?» Этот Джефф подался вперед со своего места. «Именно после его слов...» я поняла что не могу больше этого выдерживать силы иссякли бороться за их доверие и правду не было смысла слезы крупными каплями покатились по щекам я смотрела на них и плакала они молчали я почти ненавидела их в эту секунду за то сколько боли они причинили мне отвечайте в перерыве между всхлипами крикнула я алекс милый успокойся джейк в испуге смотрел на меня «Давай я попробую ответить на те вопросы, на которые смогу, но в целом ты все знаешь, я уже рассказывал тебе». Тыльной стороной ладони я оттерла слезы, шмыгнула носом и, согласно кивнув, постаралась взять себя в руки. «Я встретил тебя на вечеринке в Национальной галерее в честь открытия выставки одного художника, знакомого моего знакомого. Он скульптор, наполовину русский, кажется. Его имя, — бросила я, — Стоун, Лука Стоун. Это авангардный художник. Помню, что его коллекция скульптур была посвящена девушке. Мне? Я не знаю, не думаю, что тебе. В голосе Джейка зазвучали неуверенные нотки. Это авангард. Сложно понять, кому точно она посвящена. Я не знаком с ним лично. Он был слишком знаменит и успешен, а я... Я только приехал покорять Лондон. Мы все приехали. И что дальше? Нетерпеливо прервала я его. Там я заметил тебя. Ты рассматривала какую-то нелепую скульптуру, держала в руке бокал с шампанским и была одета в легкое красное платье, слишком легкое и открытое для ветреной и слякотной лондонской зимы. Все смотрели на тебя. Ты привлекала внимание, как яркий экзотический цветок. Я глаз не мог оторвать от тебя, но мне не хватало смелости подойти». Джейк слегка покраснел. Наверное, воспоминания оказались слишком яркими. В один момент ты заметила мой взгляд и без тени стеснения уставилась на меня в прямом смысле этого слова. Ты бессовестно и откровенно меня изучала. Я был просто в ужасе и не знал, куда себя деть. Такое поведение считается вопиющей грубостью в Англии. Но в тот момент я готов был простить тебе все. Я был готов простоять на одном месте весь вечер, чтобы тебе угодить. А потом улыбка засветилась на твоем лице. Сначала робко, словно оценивая, стою ли я ее. Потом все ярче и ярче. Мне показалось, что мир, в котором я жил раньше, был черно-белым и пустым. В нем не было места солнцу и краскам. Ты наклонила голову на бок и, продолжая рассматривать меня, сказала, «Прекрасная фигура, не правда ли?» Я посмотрел туда, куда то указывала, и увидел нечто, напоминавшее полено с грудью и губами. Надо сказать, что я небольшой поклонник современного искусства. Так, и что было дальше? Опять нетерпеливо вмешалась я. Дальше я не помню точно. Но я промычал что-то, что могло сойти за согласие. Ты рассмеялась, допила шампанское и поймала за рукав мимо проходящего человека. Лука, сказала ты, далеко не всем нравятся твои работы. Он быстро посмотрел на меня, затем на тебя и коротко бросил. Зато все без ума от тебя, дорогая, и ушел. Мне показалось, что его слова сделали тебя несчастной. Ты с такой тоской смотрела на его удаляющуюся спину, что мне стало не по себе. Однако потом-то решительно тряхнула головой, подмигнула мне и спросила, не можем ли мы отправиться выпить в другое место, потому что на выставке становилось неимоверно скучно. А дальше? Дальше мы пошли сначала в один пап, потом в другой. Мы танцевали до самого утра, а потом-то просто осталось, и все. Несколько дней мы не выходили на улицу. Никак не могли расстаться. Джейк покраснел. А потом заехали в пансион в Блумсбери, в котором ты жила. Помню, что ты взяла кое-что из вещей, и мы отправились на барра. Да, точно, ты еще долго не могла найти какой-то кожаный блокнот. Ты так неистово искала, думала, что потеряла, перевернула всю комнату. Но потом нашла его и успокоилась. Что? Потом ты успокоилась. Ты что-то про блокнот сказал. Я подумала, что мне послышалось, но внутри у меня все похолодело, что он говорит такое. Да, ты непременно хотела взять его с собой, но он куда-то запропастился, и ты нервничала. Что было в этом блокноте? Язык плохо мне подчинялся, а перед глазами замелькали уже забытые воспоминания. Я не знаю, — пожал плечами Джейк, — старый черный кожаный блокнот с выгравированным двуглавым орлом на титульной обложке. Господи! прошептала я. «Джейк, умоляю, продолжай». «Да это все, пожалуй». «Где теперь этот блокнот?» «Вот чего не знаю, того не знаю». Джейк развел руками. Я верила ему. Он не умел лгать. «Я вспомнил, что видел этот блокнот у тебя», вставил Джефф. «Мне кажется, он вообще всегда был при тебе. Может, он остался в том самом пансионе в Лондоне?» «Мне срочно нужно в Лондон», срывающимся голосом произнесла я. «Это вряд ли, дорогая», насмешливо произнес Джефф. «Я подумала, что убью его, если он станет на моем пути. Дедушкин блокнот. Мне нужно найти его непременно. Это единственная связь с моим реальным миром. Умоляю вас, отпустите меня. Я навсегда исчезну из ваших жизней. Я не могу здесь больше. Вы даже не представляете, как мне нужно отыскать этот блокнот». Но ответа не последовало. Они молчали, упиваясь властью трех мужчин над несчастной, испуганной девушкой. Я переводила взгляд с Джейка на Джеффа и на Гектора. Почему-то Гектор выглядел совершенно несчастным и угрюмым больше обычного. «Гектор, услышь меня хоть ты!» Он зло взглянул на меня, словно я вынуждала его сказать такое, о чем он предпочитал забыть и никогда не вспоминать. «Тебе не нужно никуда ехать, Алекс!» Теперь мы все смотрели на Гектора, а он с горечью говорил, при этом явно страдая. «Твой блокнот?» «Он здесь, на барре. Я вскочила со стула. Меня била дрожь, несмотря на мою разгоряченную спину. Я совсем не чувствовала того жара, от которого изнемогала еще минуту назад. «Где он? Скажи!» Я спрятала его далеко, чтобы больше никогда не видеть его, а тем более не держать его в руках. Его никто никогда не найдет. Я вскрикнула и бросилась на Гектора так, что испугался даже Джефф. Я колотила его со всей яростью, на которую была способна. Он не сопротивлялся, лишь прикрывал лицо ладонями. Изумленный Джефф пытался оттащить меня от Гектора, но я с легкостью выкручивалась из его рук и снова бросалась на Гектора. Джейк меня не трогал, подозревая, что он спрятался за кресло и боялся даже выглянуть оттуда. Наконец Джефф совладал со мной, и теперь крепко держал в кольце своих рук. Я тихо плакала в объятиях Джеффа, и обмякла, ноги не держали меня. Джефф подхватил меня и усадил в кресло. «На какой черт тебе понадобилось прятать этот блокнот, Гектор?» — зло спросил Джефф. «Ты должен помнить, как она дорожила им». «Ты открывал его?» — безучастно спросил Гектор. Джефф отрицательно мотнул головой. А я не удержался однажды и открыл этот ящик Пандоры. «Гектор, да ты явно не в себе!» «Это ты не в себе, Джефф!» — огрызнулся Гектор. «Я помню, что со мной произошло, когда я полистал его. Сначала ничего интересного, просто старые пожелтевшие страницы с забавными письменами. Я могу ошибаться, но, скорее всего, это была кириллица. Правда, страницы были необычно толстыми, словно склеенные. А потом, я даже не знаю, как это объяснить, я понял, что схожу с ума. Мои глаза стали закрываться против моей воли. Я почувствовал необычайную легкость внутри собственного тела и словно поплыл, покачиваясь на волнах своего разума. Неожиданно после такого умиротворения я увидел, а точнее почувствовал, что мы трое, Джейк, Джефф и я, — это один человек словно мы не три отдельных личности, а лишь части одного мужчины, не знаю кого. Назовем его Лукас. Я слышал, как его так называли. Рядом с этим мужчиной находилась женщина, большая, нескладная, некрасивая. Она всегда была рядом, смотрела на него, точнее, на нас, полным обожанием взглядом, готовая помочь и услужить. Она была влюблена в этого Лукаса. Когда он звал ее, она мчалась к нему через океан, Надеюсь, что он заметит ее чувства и ответит на них. Он догадывался о ее влюбленности, но не хотел ее замечать. Или, может, это мы не хотели? Мы же как бы жили в его теле. Гектор растерянно посмотрел на нас, но мы молчали оглушенные, и он продолжил. Она смотрела на этого мужчину влюбленным взглядом и видела его прекрасным и чистым, таким как Джейк. Когда Лукас смеялся над ней, рассказывая о своих похождениях, то приближая, то отдаляя ее, то она видела в нем уже не того идеального парня, а кого-то похожего на Джеффа. Когда же она впадала в отчаяние от того, что Лукас не замечает ее любви, а зовет ее только, чтобы обсудить с ней свои выставки и картины, то она видела его зацикленным и мрачным, наверное, похожим на меня. Я помню все места, где бывали Лукас и эта женщина. Вот в одном доме я заметил этот самый кожаный блокнот, который лежал на белой, как снег, скатерти. Понимаете, я помнил его. Видел его в своем забвении. Это было странно и страшно. Утром я обнаружил, что все это был сон, ночной кошмар. Я вздохнул с облегчением, казалось, я освободился от этого липкого, неприятного чувства, несмотря на головокружение, преследовавшее меня целый день. Но... Гектор сделал паузу. «С тех пор я не мог спать нормально. Меня преследовал этот сон, я чувствовал тесноту чужого тела и вас двоих рядом. Тогда я написал те картины, которые потом спрятал на чердаке. А когда Алекс их снова вытащила на свет Божий, кошмары снова стали возвращаться ко мне». Гектор замолчал. В тишине, повисшей после его рассказа, Отчётливо был слышен ход часов, который казался невыносимо громким. Все пытались осознать сказанное. «Я ничего не понимаю», — прошептала я. «Чушь какая-то! И после этого путешествия ты написал эти картины? Ты видел Америку?» «Да. Мне нужно было это выплеснуть. Единственное, как я мог это сделать, — это писать и писать» я вот подумал что алекс здесь чтобы отомстить нам за ту женщину из моего сна чтобы мы любили алекс так же безответно как она любила этого лукаса <связь> <связь> ладно вам нести всякую ерунду встряхнулся джефф гектор ты уж меня извини но ты сам такой мрачный любитель всего мрачного у тебя бывали странные фантазии когда ты переберешь и раньше нечего приплетать сюда блокнот алекс Спрятал его зачем-то, а твои фантастические истории о таинственной миссии Алекс просто смешны. При этих словах я снова всхлипнула, Гектор насупился. Зато у тебя с твоей толстокожестью совсем не бывает ни фантазий, ни даже маломальски интересных теорий. Джефф уже было открыл рот, чтобы вступить в словесную перепалку с Гектором, но Джейк опередил его. Прошу вас, сейчас не самое время, чтобы ссориться, мы здесь, чтобы... Да! «Для чего мы здесь?» — спросила я. «Чтобы разобраться во всем», — нашелся Джейк. «Пока все только усложняется», — вздохнула я. Мы вчетвером смотрели друг на друга. «Странное чувство. Мне кажется, что мы вчетвером — это единое целое», — сказала я. «Разве такое возможно? Мне мало вас по одному. Мне нужны вы все трое одновременно». «Я не могу вас отпустить, потому что люблю каждого из вас!» Эти слова вылетели против моей воли. «Я не чувствую ненависти ни к одному из своих друзей. Только грусть от того, что все происходит вот так. И, конечно, огромную любовь к тебе», — сказал Джейк. «Да и я, наверное, что-то похожее испытываю», — беспечно отозвался Джефф. Гектор продолжал хмуриться и молчать, почему-то все выжидающие смотрели на него. «Ладно», — махнул рукой он, — «я как все, наверное». Мне стало казаться, что мое сердце сейчас разорвется от нахлынувших чувств. Во мне рождался свет, который я здесь искала повсюду. Он рвался из меня, чтобы выплеснуться и помочь нам всем. Я вскочила, чтобы сказать им, что теперь мы точно сможем найти выход. Как неожиданно боль стянула мои виски. Такая резкая и сильная, что я пошатнулась. Единственный шаг отделял меня от трех мужчин, которых я любила, просто не могла не любить — Джеффа, Джейка и Гектора. Сквозь пульсирующие приступы боли я видела их глаза, в них танцевало пламя. Я не могла распознать, это было отражение огня или же их внутренний свет. Счастье совсем близко. Один лишь маленький шаг, — подумала я, Но все вокруг покачнулось, медленно поплыло куда-то, и я погрузилась во тьму. Последнее, что я услышала, это был бой часов. Они пробили три утра.